Я обращаюсь к ним за советом, делюсь планами, которые обдумывали мы с Артуром. Вместе с членами тайного совета стараюсь превратить наше королевство в сильную, мирную страну. Мы начали работать над тем, чтобы повсюду, от берега до берега, и в лесах, и в горах, правил закон, приступили к укреплению береговой обороны. По нашему повелению составляется перечень судов, которые можно объединить военно-морской флот и списки личного состава войск сухопутных. Я приняла бразды королевства в свои руки и убедилась в том, что это мое дело. Искусство править государством у меня в крови. Я сидела у ног матушки в тронном зале Альгамбры. Слушала, что говорит отец в золотистом зале послов — Я усваивала навыки управления так же, как училась языкам, музыке, танцам и архитектуре. Все разом, на одних и тех же уроках. Мне прививали вкус к нарядным изразцам, к солнечным лучам, пронзающим тонкое кружево оконного переплета и... к власти. Все уроки усваивались одновременно, сделавшись правящей королевой, Я чувствую себя совершенно как дома. Я счастлива. Я на своем месте. Бабушка короля возлежала на своей пышной кровати. Шитый золотом полог сдвинут так, чтобы лицо ее оставалось в тени. В ногах кровати стояла мученица-камеристка, неловко держа дароносицу так, чтобы сквозь ее хрустальную крышку Умирающая видела частицу тела Христова. Под шелест молитв меледи время от времени переводила взгляд здоровоносицы на распятие из слоновой кости, висевшее на стене у изголовья, и обратно. Каталина с коралловыми четками в руках, опустив голову, преклонила колени в ногах кровати и принялась молча молиться. Миледи бабушка короля, твердо уверенная в том, что ей уготовано праведными трудами, заслуженное место в раю, покидала этот мир. За стенами комнаты в своей приемной Гарри ждал, когда ему доложат, что бабка умерла. Она умрет, и оборвется последнее звено, связывающее его с юностью, с тем временем, когда он был вторым сыном, и лез из кожи вон, чтобы обратить на себя внимание. Отныне все будут видеть в его лице старшего в семье главного, и больше не будет острая на язык, и требовательная старая дама строго следить за каждым шагом своего легкомысленного доверчивого внука, чтобы одним тихим словом подрезать его в самый момент взлета. Она умрет, и не будет никого, кто знал бы его ребенком. Она умрет, и он станет по-настоящему независим, наконец-то свободен, станет мужчиной и королем. Эти мысли обуревали Гарри, когда в маске благочестия, скрывая нетерпение, он ждал скорбной вести. Он и понятия не имел, что по-прежнему отчаянно нуждался в ее советах. — Ему нельзя воевать! — хрипло произнесла с подушек бабушка короля. Камеристка тихонько ахнула, удивившись ясности ее слов, но все-таки для большей уверенности переспросила. — Простите, миледи, ему нельзя воевать! — повторила старуха. «Наша задача — не ввязываться в эти вечные европейские дрязги, сидеть у себя за морями, укреплять и оборонять страну. Мир! Главное — мир!» «Нет!» — четко произнесла Каталина. «Наша задача — крестовый поход в сердце христианского мира и далее. Наша задача — Сделать так, чтобы благодаря Англии укрепилось христианство в Европе, вплоть до Святой Земли и далее в Африку, к туркам, к сарацинам, до самого края земли. Шотландцы! «Мы победим шотландцев», — твердо сказала Каталина. «Мне известно об опасности, которую они представляют». «Не для того я позволила ему жениться на тебе», чтобы ты развязала войну.